Глава сороковая. Деверь. Не знаю, сколько времени прошло. Мне казалось, минуты тянутся бесконечно. И вот рана на боку Горация начала заживляться. Пес лежал смирно, чуть поскуливая, но понимал, что я делаю для него все возможное. Наконец-то вместо открытой раны появился тонкий розовый шрам. «Все!» – вытерла я рукавом влажный лоб, Можешь снова бегать. Усталость навалилась на меня. Я вымученно посмотрела на питомца, а Гор, поняв, что с ним все в порядке, тут же подскочил на лапы, как ни в чем не бывало, и принялся вылизывать мои руки. «Хороший мой», — прошептала я, глотая слезы радости, «у меня получилось спасти ему жизнь. Даже от раны почти ничего не осталось. Шерсть прикрывала полоску свежего шрама, Никто не заметит. Вот только я отдала все свои силы и даже больше, поэтому еле поднялась на ноги и, шатаясь, пошла к Авроре, которая не испугалась ни бандитов, ни моей магии и не убежала. Умничка моя! Погладила я кобылу по морде, чувствуя опустошение и головокружение. Не знаю, как доберусь до дома и что скажу домочадцам. Арестанты были напуганы. Но, надеюсь, никто не поверит в то, что ведьма их чуть не убила. Значит, нельзя мне кому-либо рассказывать о неприятной встрече с бандитами. Иначе будет нетрудно сопоставить все и понять, кто их напугал. Только с пятой попытки я взобралась на Аврору. Ноги меня не слушались, а длинная юбка только мешала. Все же у меня получилось сесть по-мужски, чтобы не свалиться с лошади. Я рухнула на шею кобыли, обняв ее. «Авророчка милая!» «Иди домой сама. У меня сил нет». Слабым голосом проговорила я, и лошадь послушалась, двинувшись по дороге в сторону дома. Гораций резво побежал вперед. Плохо помню, как Аврора довезла меня до имения. Кажется, я задремала прямо на ней. Как только не свалилась. Видимо, лошадь везла меня очень бережно. У самых ворот я очнулась, подняв голову. Отдохнув верхом на кобыле, Я чувствовала себя немного лучше, но все же усталость никуда не ушла. Я ободрилась из последних сил, чтобы не пугать родных своим изможденным видом. Конечно, опоздала на ужин, остановилась у портика и спешилась чуть не рухнув на землю, но удержалась за седло. Подбежавший конь увел Аврору, Гараций же не отходил от меня до самых дверей. Софья, так нельзя! «Мы ужинали без хозяйки!» Возмущение тетушки не заставило себя ждать. «Неужели так важно было мчаться в деревню из-за каких-то досок?» «Простите, Александра Антоновна», — еле улыбнулась я. «Это действительно было важно. Если позволите, я поднимусь к себе и приведу себя в порядок». Ухватившись за перила, я шагнула на первую ступень. «Мария отказалась есть без вас». Строго процедила женщина мне в спину. «Ребенок ничего не ел!» «Скажите, пожалуйста, Федосье, что мы с Машей поедим в моей комнате?» Виола отозвалась я, хотя старалась говорить бодрее. «Безобразие!» Проворчала тетушка, но направилась в сторону кухни. Я еле поднялась на второй этаж. Настасья догнала меня у самой комнаты. Видимо, Александра Антоновна сообщила ей, что я вернулась. «Барыня!» «Что-то вы жутко бледная», – всплеснула руками горничная, взглянув на меня. «Просто устала. Помоги мне, пожалуйста, переодеться. Сегодня пораньше лягу спать», – вымученно улыбнулась я. Настасья хорошо знает свое дело, и она быстро приготовила меня ко сну, а затем принесла ужин. Радостная Маша прибежала вместе с ней. Мы поужинали прямо в комнате. Я разрешила девочке остаться, чтобы почитать сказку ей перед сном. Но, по-моему, я уснула до того, как прочитала хотя бы половину истории. Проспала я чуть ли не до полудня. Марии в комнате уже не было. Видимо, не дождалась, когда я проснусь. Зато я чувствовала себя отдохнувшей. Правда, магический резерв еще не до конца восстановился. Но ничего. Главное, что Гораций жив и здоров. «Барыня, вы уже проснулись?» В комнату вошла горничная. «Я уж испугалась, здоровы ли вы?» Долго спите сегодня. Все в порядке, не переживай. Улыбнулась я, присаживаясь на пуфик возле трюмо. Тут Андрей Александрович приехал. Замялась девушка, взяв расческу. Хочет с вами увидеться. Что-то случилось с Елизаветой Владимировной? Это было первое, что пришло мне на ум. Не ведаю. Барин не говорил о жене. Пожала плечами Настасья. Только прискакал. В гостиной с Александрой Антоновной беседует. «Ладно, пусть ждет. Я еще не завтракала». Нахмурилась я, понимая, что деверь приехал не просто так. Я не торопилась. Встречаться с братом мужа не было никакого желания. Его никто не звал, так что пусть ждет. Но когда я привела себя в порядок и подкрепилась, пришлось спуститься в гостиную. «Софья Андриановна, «Чудесно выглядите!» Андрей поднялся с дивана, когда я вошла в комнату. Он был в офицерской форме, весь напомаженный и слащавый. «Простите, что без предупреждения, но мне необходимо поговорить с вами. Это очень важно». «И вам доброго дня, Андрей Александрович!» «Я старалась быть вежливой. Как здоровье Елизаветы Владимировны? Все ли мои рекомендации она выполняет?» «Да, у Лизи и малыша все хорошо, благодаря вам». Андрей потянул за ворот кителя, чуть ослабив его. «Душно здесь, может, поговорим в саду?» В гостиной действительно было некомфортно, так как окна выходили на солнечную сторону. Хоть все створки были открыты, но ветер совершенно не задувал в помещение, и воздух в комнате нагрелся от ярких лучей. «Хорошо», – нехотя согласилась я и последовала на выход. «Лиззи передала вам письмо». Как только мы вышли в сад, Андрей протянул мне небольшой конверт, на котором аккуратным красивым почерком было выведено мое имя. Она ждет вашего ответа. Благодарю. Обязательно ей напишу. Я взяла конверт в руки, вдохнув в свежий воздух. Так зачем вы прибыли в Дивное? Ведь не ради этого послания от вашей жены. Софья, я чувствую огромную вину перед вами. Андрей шел рядом по дорожке, заложив руки за спину. Все, что случилось в семье Поташевых за последний год, ужасает. Я даже предположить не мог, что это получится из-за меня. Я смотрела себе под ноги и всем своим нутром чувствовала, что деверь врет. Не верю я в его искреннее раскаяние. Что вы от меня хотите? Повернув голову, я пристально посмотрела на бывшего жениха. Прощение. Вдруг он опустился на одно колено передо мной и схватил мою ладонь, сжав до хруста. Софья, прости меня. Я был неправ, что отказался от тебя. Ты красивая, добрая, самая необыкновенная в мире девушка. Я был дураком, когда погнался за богатым приданным Лизи. Она милая, но глупая и недалекая. С ней скучно, безумно. И я терплю ее общество только из-за сына. Андрей Александрович, встаньте! Я вырвала руку из его захвата. А помнитесь, что вы такое говорите? Лиза ваша жена! «Да но сердцу не прикажешь», — перебил меня мужчина, подскочив на ноги и горячо выпалил. «Софья, я все еще люблю тебя». «Опять врет. Что ему надо на самом деле от меня? Андрей, хватит. Я люблю своего мужа и не собираюсь выслушивать ваш бред. Мне хотелось поскорее закончить этот пустой разговор и вернуться в дом». «Что? Ты любишь этого калеку?» «Не верю», — ядовито усмехнулся он. Через год-другой он вообще не сможет ходить. Он разве не говорил тебе об этом?» И тут меня прорвало. Я от всей души залепила этому болвану звонкую пощечину. «Не смей называть Костю калекой!» Процедила я, злясь так сильно, что даже не заметила, как перешла на «ты». Ладонь горела от удара. «Ого!» Мужчина потер щеку и удивленно приподнял брови. А ты, оказывается, настоящая дикая кошечка, Софья. Не ожидал. Ты очень изменилась после того, как чуть не утонула в артыше. Жизнь многому научила меня с тех пор, поджала я губы. Особенно не доверять тебе. Ты правда не помнишь, как оказалась в реке? Пристально посмотрел он на меня, как будто хотел найти ответ в моих глазах. Почему его это так волнует? Правда. «Думаю, наш разговор окончен». Я развернулась, намереваясь уйти подальше от неприятного гостя. Андрей вдруг схватил меня за локоть и резко развернул к себе. «Софья, советую не злить меня», — яростно процедил он, глядя в мои глаза. «Вот теперь верю, точно не шутит. Имей в виду, со мной лучше дружить, чем быть моим врагом. А я советую больше не приезжать в дивное» ответила я сквозь зубы. «Ни единому твоему слову я не верю. И мне очень жаль Лизу». «Жаль?» Андрей снова перебил меня и крепче сжал мой локоть. «Из-за тебя у меня крупные проблемы. Я тут при чем?» Чувство тревоги теперь возросло многократно. Андрей не врет и действительно так считает. «Пусти! Я буду кричать!» Но не успела я свою угрозу выполнить, как сбоку раздался грозный рык, и в следующее мгновение Андрей оказался на траве. Гораций повалил мужчину и вцепился ему в руку. «Убери его!» — истошно завопил Андрей. Рукав на его кителе хрустнул, оторвавшись от проймы. "Горфу! Нельзя!» — отозвала я поспешно пса, пока он не нанес серьезных травм. Меделян послушался и отпустил Деверя. «Не трогай эту падаль, а то вони будет много». «Сумасшедшая!» — прохрипел сдавленный мужчина, вставая с травы. «Мой рукав! Как я домой поеду?» «Как и приехал, на лошади!» — ухмыльнулась я, погладив гора по голове. «Еще раз увижу тебя здесь, без штанов останешься. Посмотрим, кто из нас будет смеяться последним. Ты у меня ответишь за все, Софья!» Процедил Андрей, унося ноги прочь из сада. «Спасибо, что предупредил», — тихо произнесла я, понимая. «Деверь точно не шутил и может исполнить свою угрозу». Гораций рыкнул и пару раз пролаял в спину убегающему мужчине, чтобы тот точно забыл сюда дорогу. «Молодец! Настоящий защитник!» — потрепала я по холке Медиляна. «Что бы я без тебя делала?» «Поскорее бы Костя приехал, что-то неспокойно мне». Гораций одобрительно фыркнул.